Глава третья. «Только бы он не начал целовать меня в машине», — думала я, — «потому что тогда я даже не знаю, что ждет наш мир. Я могу сдаться, не устоять. Я та, что без зазрения совести просто брала мужчин, которых хотела. Та, что никогда не теряла разум, не отдавалась безумной страсти. Проклятие!» Я закусывала губы, а дракон всего лишь приобнимал меня за плечи, пока мы ехали, и непринужденно рассказывал мне о своих миланских впечатлениях. Ничего особенного. Посещение галереи, прогулка по достопримечательностям. Меня же просто разрывало внутри. Как мне убить его, если сейчас, когда мы сидим так близко, я даже не чувствую между нами границ? если мне совсем не верится, что он чудовище, пришедшее поработить мой родной мир. Впрочем, это ведь действительно так, как бы мне не хотелось убедить себя в обратном. Играя со мной словами, он намекнул на захват мира, словно бы проверял почву. А значит, я должна сломать свое сердце, заглушить порывы тела и спить эту чашу до дна. просто Когда я готовилась к приходу дракона, то готовилась к драке с ним. Никто не сказал мне, что драться придется в первую очередь с собой. Конечно, я не позволю нам с ним дойти до постели, иначе у меня не будет пути назад. Как девушка из сказки, я буду заворожена драконом. Как только окажемся наедине в номере, я убью его. Я сглотнула слезы. Хорошо, что мое лицо ничего не выражает. Дракон не замечал мое состояние. Или делал вид, что не замечает. А номер у Рейнольда был шикарный. Три комнаты, ванная с джакузи, мебель в старинном стиле. Предпочитаю классику. Коротко сказал он мне и развернул меня к себе. Положил руки мне на талию. Кира, мне показалось... Или ты огорчена своим визитом? Я пойму, если ты оставишь меня, хоть для меня это будет удар в самое сердце. Удар в самое сердце. Отзвуком пронеслось у меня в голове. Да, в сердце тоже можно попробовать. Хотя опять, особенностей драконии анатомии никто не знает. Нет, заглянув ему в лицо, сказала я доверительным тоном. Я всего лишь хочу привести себя в порядок. «Подожди меня!» — провела ладонью по его щеке и, покачивая бедрами, удалилась в ванную комнату с сумочкой, где лежала сеть. Уперлась руками в раковину, глядя на себя в зеркало. Глаза горели нездоровым блеском, щеки раскраснелись. Одновременно в моем облике читалось отчаяние. «Соберись, охотница!» — сказала я себе, закрыла глаза, подышала, считая до десяти. — Просто сделаю это, и наваждение спадет. Я увижу все в другом свете, буду уверена, что поступила правильно. — Ведь правильно я и поступаю. Я извлекла из сумочки свое оружие, приготовилась и медленно открыла дверь из ванной. — Рейнольд, ты где? — мелодично спросила я. Дракон поднялся мне навстречу из кресла, сделал пару шагов. Я резко вывела из-за спины коробочку с сетью, активируя ее магией охотницы. Сеть должна была во мгновение ока метнуться к дракону, накрыть его серебристым пологом, обездвижить. Но вместо этого я увидела лишь озабоченное лицо Рейнольда. Потом какая-то вспышка, словно бы у меня в голове, Вслед за ней полная темнота. Я потеряла сознание.